«Рассказ 25 -й. Как эльфы-малютки собрались в отъезд, как они попали в Варшаву, как они там веселились и как Мурзилка нашел себе дворец. — Господа, — сказал Зайчий Губа, — что вы думаете насчет отъезда? Ведь у нас, поди уши, зима на дворе. Я советую поторопиться, чтобы не попасть снежинком на глаза. Они, пожалуй, засыплют нас».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 Зеленые листья тихо покачивались, словно убаюкивали крошек, и, тихо склонившись над малютками, нашептывали им сладкие сны про жаркие страны, где растут пальмы, где на ветках широких тамариндов качаются обезьяны и сидят яркие попугаи.